Мы тебя позовем. Ну, говори, Кудус. Потерпи. Ты что, не доверяешь садик? А ты ему по-прежнему доверяешь, Зафар. Ведь он был у хакима Не смеши меня, Кудус. Неужели ты думаешь, что я его не проверил? Он предан мне, как и прежде. Хорошо, если так. Зафар, хозяин приказал. То, что задумано, должно свершиться немедленно. Мы перехватили радиограмму Хакима в Кабул. Они пришлют вертолет за врачом завтра. Людям ты скажешь, что клятва данная кафиру. Это не клятва, а необходимая хитрость. Что еще передал мне хозяин? Ага, <соединяем> <А, соединяем> понимаю. Вот, это нам на двоих доллары. Это на двоих? за фар... Подлый за фар... вор! Сколько ты присвоил себе? Отвечай, Това... собака. Я жизнью рискую, а ты сидишь в Пакистане и обворуешь меня. Все деньги на стол. Иначе я прикажу тебя обыскать, и тогда пеняй на себя. Что в нелосаде? Я услышал шум. Подумал, не надо ли чего. Ты понял, Кудус. Мы продолжим наш разговор. Проходи, сади, садись. Сади. Хозяин приказал покончить с кафир и его помощниками. Так он и решил, сади. Он хозяин завара. Да, он сказал, что Аллах не считает действительной клятва. Хозяин знает, что говорит. Хорошо. Хорошо, что ты все понимаешь, Саади. Ступай, ступай, разбуди людей, пусть они без шума приходят сюда. Слушаю, Зафар. Что же ты стоишь? Иди! Иду, Кудус. Иду. Ручай! Что ты сделал, сади Зарезал. Подлого вора, Зафар. За что? Ну, ты же сам сказал что он присвоил твои деньги. Ты слышал? Слышал. Слышал, Зафар. Ты громко говорил. Поистине, Аллах, быстро в расчете. Я по глазам видел, что он украл. Подай-ка мне эту пачку. Я ее пока спрячу. Не трудись, Зафар. Деньги тебе больше не понадобятся. Что ты сказал? Что ты сказал? отключаешь, Сади. Сади, убери пистолет. Убери пистолет. На помощь! На помощь! Хаким правду сказал. Ты ты лживый шайтан, Зафара. Хаким, Сади, Сади, не стреляй. Возьми, возьми все деньги. Тут много денег, Сади. Сади! Что случилось? Кто стрелял? Зафара убили. Зафар мёртв? И ещё один. Это пакистанец. Кто это сделал, Садди? Я. Как это В, ты это сделал? Мертв. Да, я. Они хотели убить русского доктора и его помощников. Зафар поклялся на Коране нарушил клятву. Ой, это позор. Доктор Ой, спас ]本. нас от холеры. А разве есть воздаяние за добро, кроме добра? Зафар как? лжец. И против него обратилась его же ложь. И заплачет над ним ни небо, ни земля! Это верно! верно, верно. Это Он все время обманывал нас! Лгал нам про новую власть! А это власть справедливая! Она за народ! За таких, как мы с вами! Он обманывал нас! И получал за это от хозяев американские деньги! Вот они одни доллары! А что же нам теперь делать, Садий? Расходитесь по домам. О, я с радостью. Два года я не видел свою семью. Зафар обманывал нас, заставлял делать людям зло. Хватит. Меня теперь тут ничто не удержит. Постойте, постой, тихо. Сади, а кто поручится, что когда мы придем домой, нас не посадят в тюрьму? Да. Петер, мы, мы же воевали против... Власти? А -а -а. Да, да, это... Я поручусь. Ой, да. Кто ты, не знакомец незнакомец? Скажи им, Сади. Это, это Хаким. Хаким? Хаким? Захар сказал, Я, что он будет пытать меня. А он открыл мне глаза на правду. Да. Я полковник народной армии, Хаким. Мы сражаемся против врагов таких как Зафар и его хозяева в Пакистане. Мы не мстим тем, кто был обманут, а помогаем им выйти на прямой путь. Расходитесь спокойно по домам. Вас никто не тронет. Вам дадут землю. Трудитесь, растите своих детей. Стой! Кто идёт? Это я, Фарид. Пайзула, сторож. Не спишь, солдат? Это хорошо. Я на посту. Мне спать нельзя. А вот что ты по ночам бродишь? Ведь с Зафаром покончено. Да, это так. А если из Пакистана придёт новая банда? Посмотри, фарит что? Видишь, в больнице горит свет. Русский доктор Николай Иванович не спит. И молодой русский доктор Володя тоже не спит. И доктор Мастура не спит. Как же я могу спать?